«Владлей. Колонисты». Книга вторая. Глава первая. «Дом. Милый дом». Я бежал через лес. В новой броне двигаться было чрезвычайно неудобно, хотя, быть может, сказывалось еще и то, что я вернул себе прежние пропорции тела, от которых успел отвыкнуть. Как бы то ни было, бегом мое передвижение можно было назвать именно в кавычках «скорее скорый шаг». Броня, оказавшаяся гибкой и легкой, на деле оказалась достаточно жесткой, сковывающей движения, а малый вес, даже не знаю, килограмм 7, но 10 от силы, уже серьезно раздражал. Было ощущение, что обувка, чья подошва была обита металлом, весит несколько пудов. Нагрудник мешает дышать, а наплечники прямо таки врезаются в шею. Про шлем, норовивший сползти на глаза, постоянно сдвигавший взор, я вообще молчу. Не прекращая движения, я скосил глаза на шкалу прогресса. Ну вот, почти сто процентов. Еще немного и распакуются данные. Ковыряясь в терминале, я нашел несколько крайне интересных баз, вроде следопыта, менеджмента и тому подобного. Но парочка меня так привлекла своим названием, что я решил их загрузить через нейропорт. Тем более я успел прочитать краткое руководство, как провести загрузку так, чтобы не отрубиться, как уже было в прошлый раз, когда я осваивал НКВД и обработку шкур. Я остановился и открыл интерфейс. Статус. Колонист. Ранг 6. Траппер.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 Полезность – 0,3. Цена активации клона – 1290 кредитов. Счет 1330 кредитов. Карма – 0. Идет распаковка. Адаптивный самообучающийся интерфейс. ОСИ – 95%. В очереди. Основы работы колонизаторских сетей и ИИ-контролёров. «Основа использования легкой брони серии SL, SLZ, СЛУ-1, slu 2 с возможностью подключения к нейропорту». «Отлично! Еще немного и оси установится. Надо будет не прозевать этот момент, так как во время распаковки, когда знания начнут распределяться по моей головешке, я могу потерять сознание». Однако это была необходимая мера. Оси крайне полезная штука. Во-первых, интерфейс должен стать намного удобнее. Откроются новые пункты, ранее мне недоступные, и если я правильно понял, нечто вроде инженерного меню. Кроме того, оси будет контролировать последующие загрузки баз данных и сможет вовремя остановить процесс или замедлить, чтобы я снова не потерял сознание. Есть у него и огромное количество других плюсов. Одновременная загрузка нескольких баз знаний, возможность использовать уже распакованные данные и многое другое. Но главное, что меня больше всего заинтересовало, это, конечно же, расширенные возможности моего интерфейса, а также возможность безопасно загружать новые данные, не боясь, что мой котелок просто не выдержит нагрузки. Вот, к примеру, базу о работе сетей ИИИ и, и я поставил на изучение первой, так как у меня накопилась масса вопросов, которые вызывали недоумение. Например, обновление данных по навыкам выполняется только тогда, когда я нахожусь в зоне действия сети Гарден. Ну хорошо, допустим. Но ведь если я умру за ее пределами, все равно оживу в клоне, пусть и с потерей данных. Нет, я помню, что лаборанты предупреждали о возможной потере памяти, но все же от других колонистов я слышал, что как раз память о том, как ты умер, сохраняется. Каким образом? Как эти данные передаются? Непонятно. Также я хотел разобраться в логике ИИ. Мать нисколько не стесняется штрафовать и забирать полезность, поэтому нужно узнать. Как вынудить ее примировать колониста? Интересно было выяснить и то, каким образом ее можно развести на бафы и ускорители для прокачки. Ведь для нас с Литвином она уже расщедрилась, а для Шендра, насколько я знал, нет. Прояснив вот такие вот мелкие моменты, можно многого добиться. Тот же буст на опыт многого стоит. Если его можно получить достаточно легко, почему этим не воспользоваться? И что-то мне подсказывает, что если и есть колонисты, которые знают секрет его получения, они вряд ли им со мной поделятся. Поэтому будем пытаться узнать его сами. Опа! Чуть не пропустил! 99% распаковки завершено! Я остановился, опустился на землю и принялся ждать. «Данные распакованы. Начинается установка!» Вопреки моим опасениям, базы данных на терминале оказались теми, которые мне и надо. В том смысле, что предназначены были для загрузки в мозг пользователя посредством нейропорта. «Господи! Как же я намучился, копируя их себе!» Точнее, с копированием как раз проблем не было. База попросту переносилась с терминала в мою голову. Как бы я ни пытался, однако именно скопировать не получалось. Если начал перенос, файл перемещаться и дублироваться но ну, никак не хотел. Словно бы кто-то специально отключил эту функцию, оставив только «вырезать-вставить». Почему так? Так вот. С копированием, точнее перемещением, вопросов не возникло. А вот затем сложности появились. Интерфейс настырно отказывался обнаруживать новые файлы, затем идентифицировать их и уж тем более распаковывать. Помнится, в последний раз мне приходилось так потеть, когда я пытался разобраться с прадедовским смартфоном на андроиде. Этот реликт, видимо, существовал еще во время динозавров, «Никакого тебе не аэропорта, никакой 3D-проекции». Я еще помню, умудрился где-то в сети найти пару программ к нему. Казалось бы, закидываем в него APK-файл и запускаем. Все, дальше устройство само все сделает. Но нет же! Простой перенос данных превратился в ад. Пришлось подключать порядка четырех переходников, прежде чем удалось забросить данные на древнюю карту памяти. Я помню, как смеялся, прочитав название. Kingston Class 5, 128 ГБ. Только подумать, когда-то людям хватало каких-то жалких 128 ГБ, которых сейчас с трудом хватит на секунду 3D-проекции самого паршивого качества. «Ну да ладно. Проблема была и в переносе данных на карту, но я ее решил. А вот затем, пытаясь обнаружить файлы с помощью крайне неудобного, кривого, недружелюбного, может, для чужих разрабатывали, файлового менеджера, я потратил несколько часов своей жизни. Вот казалось бы, скачал файлы на карту памяти, там и ищи. А нет!» Пришлось тогда поковыряться, прежде чем мне удалось задуманное. Хотя сейчас этот опыт оказался как нельзя кстати. Интерфейс колониста Гардена был чем-то похож на тот допотопный прадедовский смартфон, семейную реликвию. Если говорить точнее, интерфейс был похож на менюшку древнего устройства. Такой же кривой, крайне неудобный и ни разу не продуманный. «Может, наш интерфейс тоже на андроиде? Хотя лучше на нем, чем на iOS. Там бы за каждый чех пришлось платить. Хочешь посмотреть статус — Гани кредит. Хочешь свериться с картой — Гани кредит. Хочешь закрыть интерфейс — Гани два кредита». Шучу, конечно. Были в операционках прошлых веков и свои плюсы, но сейчас они воспринимаются скорее как шутка. Так вот, я потратил битый час на поиск загруженных баз данных. И если в случае с прадедовским смартфоном я мог повторить копирование файлов, то здесь они с терминала исчезли и лежали где-то в моей памяти. Точнее, пока еще в памяти чипа. С горем пополам мне удалось их найти и запустить распаковку. Временные файлы, подлежащие удалению. Охренительно удачное место для баз данных выбрал чип. Был еще один момент с базами, который меня удивил. Раньше я встречал их только в виде небольших чипов в вакуумной упаковке. И стоили они бешеных денег. А здесь прошлый владелец форта зачем-то перенес их на терминал. Зачем? Ведь безопаснее хранить в чипах. Мало ли что случится с терминалом. Догадка промелькнула в моей голове, но в этот же миг сознание погасло. Я вроде пришел в себя, вот только вокруг стояла темнота, и я не ощущал своего тела. Я увидел мельтешащие строки с цифрами и буквами, но мелькали они так быстро, что я не успел ничего прочитать. Миг, и я вижу картинку — несколько деревьев, широко раскинувших ветви в разные стороны где я видел нечто подобное. Ах да, это ведь логотип Гардена. Деревья начали переливаться разными цветами. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Колонист очень желает заработать горбом себе на форт. Какой ребенок на земле не знает этой считалочки, позволяющей заменить цвета радуги? После вспыхнувших фиолетовым цветом деревьев на секунду вновь стало темно. А затем я почувствовал свое тело и тут же получил кучу сообщений. «Оси установлен!» «Внимание! Ваш чип морально устарел. Корректная работа оси на нем не гарантируется. Обратитесь в клон-центр для замены чипа». «Ну вот, этого еще не хватало», — проворчал я, поднимаясь с земли. Обнаружены новые устройства. Взор версия 7.4.2. Модификация скаут беспроводная. Подключить. Обнаружена легкая броня тип SLU-2. Модифицированная версия AT4. Устройство подключено, проводится настройка. Обнаружено неизвестное устройство. Идет распознание. Я согласился подключить взор, обрадовался, что наконец-то появилась броня. Я как только облачился в нее, тут же подключил к ней аэропорту, вот только ни к чему это не привело. Оказывается, мой тугой интерфейс колониста был совершенно к ней не адаптирован, даже не видел ее. А еще меня очень удивило обнаружение неизвестного устройства. Это еще что? А -а -а, винтовка!» Она ведь у меня в руке, и насколько я знал, энергетическое оружие подключается к броне очень просто. Достаточно лишь взяться за рукоятку. Настройка брони SLU-2 осуществлена. Внимание! У вас недостаточно навыков для управления данным устройством. В целях безопасности основные функции будут отключены. Ну вот, броню опознали, но пользоваться ею нельзя. Неизвестное устройство опознано. Энергетическое оружие индивидуальное, возможно самодельное. Серийный номер АТ-325-8235. Специальных навыков не требуется. Устройство готово к работе. Внимание! Рекомендуется изучить ряд баз знаний. И ниже шел целый перечень всяких навыков, начиная от продвинутого энергетического оружия и заканчивая снайперским делом и техническим обслуживанием оружия старого образца. «Стрелять-то можно?» «Можно! Вот и достаточно пока. Я закрыл подсказку с навыками. Пока обойдусь. Да и взять мне их сейчас негде». Так -с, сверимся с картой. Да Кейко мне еще пару километров идти. Судя по отметке на карте, он никуда не перемещался». «Ну да, зачем маром его куда-то таскать?» «Кстати, а ну-ка посмотрим, есть ли в оси раздел помощи?» Вместо раздела помощи я нашел помощника, которого тут же и активировал. «Помощник оси готов предоставить вам нужную информацию», зазвучал в моей голове приятный женский голос. «Что вас интересует?» «Как передаются данные от чипа в мейнфрейм колониального ИИ?» — спросил я. «При непосредственном подключении к сети колониального ИИ», — тут же зазвучал в моей голове мягкий голос. «В случае отсутствия подключения к сети», — перебил я. «Как я понял из уймы технической информации, даже в случае, если я нахожусь вне действия сети», Информация с моего чипа рано или поздно будет получена матерью. Дело в том, что чип представляет собой нечто вроде передатчика и приемника в одном флаконе. Он передает информацию в сеть. А если таковая недоступна, но зато рядом есть другой колонист, у которого тоже есть чип, то информация передается на него. При встрече колонистов чипы, если сети по-прежнему нет, обмениваются информацией, и так пока одно из звеньев этой цепочки не окажется в зоне действия сети, и уже там сольет все полученные данные. Причем как свои, так и инфуз встреченных чипов. Простой и вполне логичный способ решения проблемы. Жаль только, что обратная связь не работает. Но, к примеру, сообщения, адресованные колонисту, находящемуся вне зоны сети, могут быть получены благодаря встрече с другим колонистом, который только пришел из города. Но это уже было бы совсем жирно. Выражаясь проще, если рядом со мной по лесу бродит другой колонист, который раньше меня вернется в речной, он передаст всю информацию, полученную с моего чипа в сеть, и когда в ее зоне действия появлюсь я, останется только синхронизировать данные». Единственное, что я не понял, какие именно данные передаются. Например, передаются ли мои воспоминания? По идее, все с момента отключения от сети должно фиксироваться чипом и затем передаваться дальше по эстафете. Именно этим объясняется тот факт, что колонисты, погибшие черт знает где, все равно помнят, что с ними произошло. Но все ли... Ведь слышал я о том, что ожившие в телах клонов люди не помнят последних событий, предшествующих их смерти в предыдущем теле. Есть какие-то исключения из правил. Есть нюансы. А еще я разобрался, почему стоит покупать дорогие клоны. Фактически они ничем не отличаются от дешевых, но поток данных от чипов, чьи владельцы забронировали себе альфа, бета и так далее клонов имеют больший приоритет. Их данные хранятся и не удаляются в случае, если чип очередного колониста, звена цепи, оказался переполнен. Вот в этом может крыться разгадка того, почему при оживлении части данных теряется. Она попросту затирается. Она не имеет отметки «важно» или «очень важно». Размышляя над вновь полученной информацией и заваливая вопросами о Си, я чуть не прозевал опасный момент, но вовремя спохватился. «Фух, кажется, меня не заметили!» Метрах в тридцати от меня был лагерь маров. Двое стояли на часах, один куховарил, еще двое вбивали колышки в землю, явно планируя растянуть палатку. «Интересно!» Кейко им так ничего и не рассказал? Впрочем, это не в его интересах. Вот только я очень сомневался, что под пытками будешь мыслить трезво. Во всяком случае за себя бы я не утверждал, что, мол, сдохну, но не скажу. Кейко я тоже обнаружил. Полураздетый, окровавленный и грязный. Он был привязан к Бубалу. Сидел на земле, понурив голову, совершенно не реагируя на происходящее. Возможно, он был без сознания. Я задумался. Быть может, не стоит ввязываться в бой и пытаться его спасти. Ведь все может пойти не так. Я промахнусь, Мара окажутся необычайно опытными, да мало ли что может случиться. Так может, и не стоит рисковать и просто грохнуть кейко. В конце концов, это неполноценное убийство, ведь у него есть деньги, и он оживет в клоне. Нет, мне эта идея совершенно не понравилась. Да и к тому же, убив его, я не решу главную проблему. Все равно придется отбиваться от Маров. Но если не отобьюсь, если меня убьют и я не успею освободить товарища, все будет зря. Я просто потеряю оружие и броню и ничем не помогу, Кейко. Так может, все-таки пристрелить его и попытаться сбежать от Маров? Не такая уж и глупая идея, даже более того, очень здравая. Но вот не нравилась она мне, хоть убей. Ладно, я решил пойти на компромисс и со своей совестью, и со своим разумом. Начну валить Маров. Если почувствую, что все, дела плохи, завалю кейко и попытаюсь сбежать. Приняв решение, я моментально успокоился и принялся следить за поляной. Прошлое столкновение с марами научило меня, что спешить не стоит. Лучше посидеть, понаблюдать, вдруг еще мары появятся. Как-то я сильно сомневался, что эта пятерка — весь отряд, отправившийся по нашей с кейко головы. «Где тогда остальные?» «Быть может, часть отряда уже отправилась искать нашу пещеру?» «Может, Кейко уже успел им все рассказать?» «Я нисколько на него не злился. Как и говорил, черт его знает, как бы сам повел себя в такой ситуации. Тем более он был уверен, что обречен. Я говорил ему, что ранен, что далеко. Да, наверняка Кейко уже успел рассказать о нашем тайнике». Я сидел в кустах уже больше двух часов и новых маров пока не заметил. А эти занимались своими делами, обустраивая лагерь и явно не спеша начинать допрос Кийко. Уже все узнали? Никуда не торопятся? Пожалуй, пришла пора прояснить этот момент. Я заерзал, устраиваясь удобнее, выцелил одного из маров, стоящих в охране, и изготовился к стрельбе. Я не спешил, поджидая, пока его товарищи отвлекутся, не будут смотреть в его сторону. Мое оружие сложно было назвать бесшумным, но все же звук выстрела был намного тише, чем у того же ОСЗ. Звучал скорее как хлопок, причем громкий. Если повезет, первый мой выстрел никого и не потревожит, не насторожит. Не знаю, что тогда мною руководило, обычно я предпочитаю не рисковать. Но в этот раз я решил целиться противнику в голову, хотя раньше всегда старался попасть в корпус. Это намного легче. Но доставшееся мне оружие было удобным. От него прямо-таки веяло надежностью. И я набрался уверенности в себе и своих способностях. Я дождался момента, когда остальные мары отвернулись, задержал дыхание, унял дрожь в руках и потянул спусковой крючок. Негромко хлопнуло. И Мар повалился на землю. Прямо в яблочко. Отдернул рычаг, краем глаза заметив, как вылетела стреляная гильза. Тут же перевел прицел на второго часового, который, как мне показалось, что-то услышал или просто у него сработало чувство опасности. Этот был ко мне лицом, и я навел перекрестие прямо ему на переносицу. Новый хлопок, и противник, дернув головой, завалился на землю. Третий Мар, сидевший возле костра, все-таки заметил, как я снял второго часового. Он вскочил на ноги, но тут же дернулся от попавшей ему прямо в живот пули. Он медленно опустился на колени, все еще держась за живот руками, из-под которых уже обильно сочилась кровь. Второе попадание, пришедшееся в грудь, опрокинуло его прямо на костер. Двое оставшихся возились с палаткой и так ничего и не увидели. «База основы использования легкой брони распакована». «Надо сказать, очень кстати». Я убрал назойливое сообщение, выскочившее прямо перед глазами. «Вам доступны новые функции брони тип slu 2 модифицированная версия АТ-4. Требуется проведение предварительной калибровки. Приступить». «Внимание! Калибровка будет проводиться в течение нескольких минут. Часть систем будут недоступны». «Да что ж такое?» Я убрал очередное сообщение. «Функции брони будут недоступны. Вы уверены, что не хотите провести калибровку брони и адаптировать ее под себя? Активация функциональных возможностей требует калибровки». Я отмахнулся и от этого сообщения. Вот ведь сейчас самый подходящий момент. Я был уже в шагах в семи от палатки, когда собиравшие ее мара, наконец, соизволили обратить внимание на меня. Один из них был молодым, намного младше меня, на вид лет 18, а то и еще меньше, с оттопыренными ушами, веснушчатым лицом и длинным тонким носом. Неприятный тип, глядя на него, почему-то сразу приходит на ум крыса. Второй был гораздо старше, около 30, смуглый, если не сказать чернокожий. Или выходец из Индии, или вообще африканец. Но вряд ли землянин. Близко посаженные глаза, мощный лоб, массивная челюсть навевали мысль, что этот тип прибыл на хруст с какого-нибудь богом забытого аграрного мирка. Одет он был странно. Если молодой в нормальной форме, в какой-никакой разгрузке, то этот тип в порванных штанах, каком-то ватнике, выглядящем так, будто на нем топталось человек десять, и драных ботинках. Оружия у него вообще не было. «Дернитесь, пристрелю!» — предупредил я их, и оба замерли прямо-таки, застыли, боясь пошевелиться. «Зачем я отдал это приказание?» «Сам бы себе ответить не мог». «Нахрена мне пленное! Не проще было пристрелить их обоих. «Где остальные?» — спросил я молодого, наставив на него оружие. К -к -к «Какие остальные?» — пролепетал тот. «Мы просто колонисты, нас поймали, и мы...» Я бы мог ему поверить. Раньше. Но сейчас, потому как бегали его глаза, как дернулась рука к оружию... К слову, если их поймали, с чего вдруг колонисту оставили бы оружие? Как он сразу же стал открещиваться от своих подельников, сомнений в том, кто он такой, у меня не было. — Не вздумайте юлить, сраные мары! — рыкнул я, и, наведя оружие на ногу молодого, потянул спуск. А -а -а -а -а -а -а -а! молодой схватился за простреленную ногу и принялся орать благим матом. «Моя Немар! Моя Немар!» Тут же заорал второй, вскинув руки над головой, или, скорее, выставив их вперед, словно бы пытаясь защититься от пули, стоило мне только навести оружие на него. «И кто же ты такой?» — усмехнулся я. «Господин Тать, говорить, что мундалабай чертов дикарь, говорить, что я раб!» «Ага, пазл сложился!» Мары таскали с собой раба, наверняка самого зашуганного и исполнительного, чтобы проблем не доставлял. И вот почему он одет в обноски и без оружия. Что же, этому-то как раз верю. «Где остальные?» — спросил я его. «Уходить!» «Куда?» «Моя не знать! Моя, сказать, делать палатка!» «Понятно. Ну а ты что скажешь?» — поинтересовался я у молодого, уже прекратившего вопить. — Они! — начал он, морщась от боли. — Ушли к пещере! — Хреновые дела! Кейко все же раскололся. — Кстати, чего это я с этими тут разговариваю? Лучше товарищу помогу. — Забери у него оружие! — приказал я рабу. Тот вскочил, выхватил из ножен, висящих на поясе молодого, нож. «Да выкинь ты эту железяку!» — поморщился я. «Ствол забери!» Мундалабай смотрел на меня с немым вопросом в глазах. «Ну, ствол в кабуре, подсказал ему я. Мундалабай выполнил приказ. «Ствол брось в траву!» — приказал я и, дождавшись, пока и это указание будет выполнено, добавил. «Все, сиди здесь и не дергайся, и за этим присматривай!» «Когда я освобожу своего друга, ты будешь свободен». «Мундулабай больше не вещи господина Татя?» «Нет». «Текущая броня подключена к нейропорту. Вам доступно прямое управление. Задействовать его...» «Внимание! Требуется калибровка!» Как же достали эти сообщения. Еще и мельтешение разных цветов в сообщениях неимоверно раздражало. Зачем выводить все это прямо перед глазами? Ну, мигало бы себе где-то сбоку, не мешая. Но нет, надо вылезти прямо перед глазами самым жирным и здоровым шрифтом. Я уже был не рад, что напялил броню и выучил навык для нее. Тут вылезло очередное сообщение, и я уже автоматически от него отмахнулся. Я собрался идти освобождать Кейко, но не смог даже повернуться. Броня стала жесткой, не позволяя ни то что корпус повернуть. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Даже пальцем и то не смог. Руки словно в металлических перчатках были. Это что еще за черт? «Проводится калибровка брони, обновление настроек под нового пользователя». «Да как так-то? Я же просто убрал сообщение». Или умудрился подтвердить запрос? «Не-не-не, только не сейчас!» Я был словно внутри статуи, только лицо было снаружи, и то только благодаря тому, что я открыл забрало, чтобы поговорить с пленными марами. Видимо, паника, охватившая меня, явно читалась на лице, так как молодой мар оживился, перестал держаться за простреленную ногу и полез в один из карманов своей куртки». — Мундалабай! Убей его! — крикнул я, сообразив, чем может кончиться дело. — Убей! Или опять станешь рабом! Однако было поздно. Мар выудил из кармана небольшой револьвер, скорее всего щелчок, навел мне прямо в лицо и взвел курок, который щелкнул для меня так, будто колокол, предвещающий мою скорую кончину. Я увидел, как указательный палец Мара, лежащий на спусковом крючке, напрягся. Боль! Мне было чертовски больно! Новый всплеск боли! И вот на меня навалилась темнота. Чёрт подери! Убил ведь, сволочь! И так глупо! Убили, пока дожидался обновления настроек бронекостюма! «Убили так, как я сам это позволил и не мог даже сдвинуться с места, не говоря уж о том, чтобы защититься!» «Твою ж мать! И что теперь?» Кейко остался в руках Маров, пусть и только одного из них, да еще и раненого. «Наверняка в их лагере найдется рация, и этот ублюдок вызовет подмогу!» «Что теперь делать?» Тать опустил руку с револьвером и охнул, забыв про рану. Он попытался напрячь ногу, и она тут же дала о себе знать. Но это ничего, в палатке аптечка. Сейчас он мигом себя подлатает, в отличие от этого дебила колониста. Это ж надо умудриться рядом с противником начать обновлять свою броню. Но ничего, в отличие от колониста Тать прекрасно умел обращаться с подобным. Буквально пару месяцев назад, во время очередных разборок между ханами шахт, его нагрудник из в хлам вот как раз и подмену принесли. Татья несколько смущала, что здесь полный сет, и нагрудник и шлем и броня на конечности, но он был уверен в своих силах. Справится, освоит. Эй, Мандалай! крикнул он. Тащи аптечку! Живей Тугадум! Я не тугодом! — оскорбился Мундалабай. — Ты раб! — прорычал Тать. — Или уже забыл? — Тот человек сказал, что я свободен! Мундалабай указал на труп в бронекостюме. — И где он теперь? — фыркнул Тать. — Ушел к предкам, как истинный воин! — ответил Мундалабай, подобравший из земли камень и шагнувший к Татю. — Ах ты! — Тать вскинул было револьвер, но Мундалабай ногой ударил по руке, а затем еще и вдавил ее в землю. А затем уперся коленом в грудь Татя, навалился всем своим весом. Я тебе яйца отрежу и подвешу на дереве! прохрипел Тать, пытаясь освободить руку. Тебе не жить, раб! Моя не раб, спокойно ответил Мундалабай и опустил камень на голову Татя. Что-то громко хрустнуло, тело Тати дернулось, и Мундалабай вновь занес камень, резко опустил его вниз, брызнуло кровью. Тело Тати еще дергалось в конвульсиях, но Мундалабаю было уже все равно. Он направился к пленнику.